ленина в россию Ллойд джордж дэвид 1863-1945 годы премьер министр великобритании в 1916 девятьсот годах один из крупнейших лидеров либеральной партии в 1905-1908 годах министр торговли в 1908-1915 годах министр финансов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 чтобы мои слова были воспроизведены. До тех пор, пока Милюков не снимет этого обвинения, на лбу его останется печать бесчестного клеветника. Произнесенные силой и достоинством заявления Троцкого встречает единодушную овацию всего зала. Весь съезд без различия фракций бурно аплодирует в течение нескольких минут. Не нужно забывать, что съезд на девять десяток состоял из наших противников. Но этот успех, как показали дальнейшие события, имел мимолетный характер. Это был своего рода парадокс-парламентаризм. Троцкий приводит свое выступление по отчету о заседаниях съезда, помещенному в газете «Новая жизнь» за 6 июня 1917 года. Троцкий не очень точен, говоря, что съезд на девять десятых состоял из наших противников. Большевики, 105 делегатов, вместе с объединенными социал-демократами, 10 делегатов, среди которых были Троцкий, Луначарский, Юренев, Позор, составляли 15% от числа делегатов, объявивших о своей партийности, 777 человек.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 И сторонниками устроили мне прощальный митинг, на котором производился сбор на русскую революцию. Сбор дал 310 долларов. В счет этой суммы немецкие рабочие внесли через своего председателя 100 долларов. Переданные в мое распоряжение 310 долларов, я на другой же день, в согласии организаторов митинга, распределил между пятью возвращавшимися в Россию эмигрантами, которым не хватало денег на проезд. Такова была история. Десяти тысяч долларов. Я рассказал ее тогда же в газете Горького «Новая жизнь» 27 июня, закончив таким новоучением. Для того, чтобы на будущие времена ввести необходимый поправочный коэффициент в измышления обо мне господ лжецов, клеветников, кадетских газетчиков и негодяев вообще, считаю полезным заявить, что за всю свою жизнь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 Но зато из другого источника мы получили информацию высокой ценности, и эта информация окончательно доказала, что между большевиками и немецким штабом существовала связь. 295-я страница. Заметьте, окончательно доказала. Дальше следует. Также и средства, и пути, при помощи которых поддерживались эти связи, могли быть установлены. 295-я страница. Могли быть установлены. Это звучит двусмысленно. Были ли они установлены? Мы все это сейчас узнаем. Немножечко терпения. одиннадцать лет вызревало это разоблачение в духовных глубинах Творца. В апреле явился вставку генералу Алексееву украинский офицер по фамилии Ермоленко. Мы уже слышали выше это имя. Перед нами решающая фигура во всем деле. Не мешает тут же отметить, что Керенский не умеет быть точным даже там, где он даже не заинтересован в неточности. Фамилия этого мелкого плута, которого он выводил на сцену, не Ярмоленко, а Ермоленко. По крайней мере, под этим именем он значился у следователей господина Керенского. Итак, прапорщик Ермоленко.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 сам Ермоленко проще Керенского. В своих показаниях, изложенных в тоне мелкого и глупого авантюристом, Ермоленко сам называет себе цену. Немецкий штаб дал ему ровным счетом полторы тысячи рублей, тогдашних, весьма обесцененных рублей на все расходы по отторжению Украины и по недержанию Керенского.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 Он не задал простейшего вопроса о том, как убедился прапорщик в том, что Ленин был во время войны в Берлине и останавливался у скоропи сил Духовского. Или же, может быть, Александров такой вопрос задавал, не мог не задать, но получил в ответ только раздельное мучание, и потом решил совсем не заносить этого эпизода в протокол, очень вероятно. Не вправили мы по поводу всей этой стряпни спросить, какой дурак этому поверит?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 Расследование дела велось по Керенскому столь секретно, что о нем знали только четыре министра. Даже несчастный министр юстиции Переверзев не был поставлен в известность. Вот что значит истинно государственный подход. В то время как немецкий штаб каждому, встречному, перечному, выдавал не только имена своих доверенных банков, но и всю связь с вождями величайшей революционной партии, Керенский поступает наоборот.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 о которой никто никогда не мог ничего сообщить, и самое существование, которое ничем не доказано. Эти трое как будто бы и были агентами связи. На каком основании Керенский зачисляет покойного ныне Козловского и здравствующего Гонецкого в посредники между Людендорфом и Лениным, неизвестно. Ермоленко этих лиц не называл. Они появляются на страницах Керенского, как они в свое время появлялись на страницах газеты в июльские дни 1917 года, совершенно неожиданно. Как боги из машины. Причем роль машины явно исполняла царская контрразведка. Вот что рассказывает Келинский: большевистские немецкий агент из Стокгольма, который вез с собой документы, неопровержимо доказывавшие связь между Лениным и немецким командованием, он должен был быть арестован, на русско-шведской границе. Документы нам были точно известны. Страница 298 Этим агентом, как оказывается, был Гоняцкий Мы видим, что четыре министра, самым мудрым из которых был, конечно, министр-президент, трудились недаром. Агент большевиков вез из Стокгольма известные заранее Точно известные Керенскому документы, неопровержимо доказывавшие, что Ленин — агент Людендорфа. Но почему же Керенский не поделится с нами своим секретом насчет этих документов? Почему хоть вкратце не осветит их содержание? И почему не скажет хотя бы намеком, как он узнал содержание этих документов?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 Только потому, что министр юстиции Переверзев, не способный следовать по пятам, слишком рано разболтал газетам великую тайну прапорщика Ермоленко, а счастье было так возможно, так близко. Двухмесячная работа Временного правительства, главного образом Терещенки, в отношении открытия большевистских происков закончилась неудачей. Страница 298 -я. Да, так у Керенского и сказано, закончилось с неудачей. На 297-й странице говорится, что успех этой работы оказался прям таки уничтожающим для Ленина. Связи его с Людендорфом были безупречно установлены. А на странице 298-й мы читаем, что двухмесячная работа окончилась с неудачей. Не похоже ли все это на совсем незабавное шутовство? Но это еще не конец.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 В чем выражалась техническая и финансовая помощь Германии? Керенский не говорит об этом ни слова. Керенский ссылается, правда, на мемуары Людендорфа, но из этих мемуаров явствует лишь одно. Людендорф надеялся, что революция в России приведет к разложению царской армии, сперва февральской революции, затем октябрьской. Чтобы разоблачить этот план Людендорфа, не нужны были его мемуары. Достаточно было того факта,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 Ровно через год под могущественным влиянием русской революции немецкие революционные массы опрокинули Людендорфа и его хозяев. А еще через десять лет обиженный историей демократический нарцисс попытался освежить глупую клевету не на Ленина, а на великий народ и его революцию. Людендорф Эрих, 1865-1937 годы, германский генерал, во время Первой мировой войны начальник штаба. С 1916 года совместно с Гинденбургом, фактический руководитель всех операций германских армий, один из организаторов иностранной военной интервенции против Советской России. Гинденбург, Пауль. 1847-1934 годы. Генерал-фельдмаршал с 1925 года президент Германии. В годы Первой мировой войны командующий немецкой армией на Восточном фронте, начальник Генштаба 30 января 1933 года передал власть в руки фашистов, поручив Гитлеру формирование правительства.